Тот факт, что Глун не наколдовал портал сразу же, а поманил в гостиную, никакого удивления не вызвал. Я была слишком занята собственными переживаниями, чтобы обратить внимание на подобную мелочь. Я, Дарья Андреевна Лукина, уроженка свободного мира и свободной страны, девушка, не лишенная принципов и чувства собственного достоинства. «Кровная сестра полубога, в конце-то концов!» И всерьез задумалась о роли любовницы какого-то шпиона. Ужас. До чего я докатилась? Объятая этими мыслями, я вышла в гостиную, и, лишь оказавшись где-то посередине комнаты, сообразила, что происходит нечто странное. Дело в том, что Эмили, равно как и вчера, приблизился к зеркалу, стукнул по стеклу и позвал. «Крак!» А примерно через полминуты зеркало донеслось. «Готово». Вот только после этого Глун вернулся ко мне, а воздух прорезала вертикальная огненная молния. Я же, наконец, поймала столь упорно ускользавшую мысль. С доступом на телепортацию какие-то проблемы. Шак и мы с Эмелем очутились на залитом тусклым осеннем солнцем чердаке, а мимо, едва не сбив с ног, прошмыгнул Кузьма. Ушастый лис, упорно мнящий себя котиком, спрятался за диваном, а покидать убежище точно не собирался. Впрочем, стоило мне поймать взгляд Глуна, направленный в ту сторону, настроения Кузи стали более чем понятны. Даже мне спрятаться захотелось. Чего уж говорить о такой маленькой животинке. «Что у вас стряслось?» – аккуратно вывернувшись из объятия декана, спросила я. Взгляд Глоуна тут же стал нормальным, даже ласковым. И голос прозвучал более чем миролюбиво. «О чем ты, милая?» «М -м, понятно». Подумав, я решила, что влезать в мужские разборки не стану. Однако повод обратиться к Кузе у меня все-таки был, равно как и повод просить Эмиля не уходить прямо сейчас. «Подожди минутку, ладно?» – обратилась к фон Штирлицу я. Сама же развернулась и поспешила к котику. Твир действительно прятался, но точно не из страха. Кузьма сидел за диваном с самым важным, прямо-таки царским видом. Вот и меня, как царь, встретил, одарил мимолетным взглядом и снисходительно кивнул ушастой головой. «М-да, теперь понятно, что ничего не понятно. Ну да ладно, разберемся со временем. А в данный момент куда важнее другое». «Кусь». «Можешь ту брошюру по смешанной магии из пространственного кармана достать?» – попросила я. Котик тихо фыркнул, но тут же встал и исчез, чтобы практически сразу появиться снова, держа в зубах тонкую книжицу, уведенную мной из подземной библиотеки. «Спасибо, малыш!» – искренне поблагодарила я и, забрав брошюру, поспешила обратно к Эмилю. Книгу передавала в полной убежденности – не оценит ведь Глун стихийник уже обученный, а под видавший видообложка изложена основы Однако нариц повел себя совсем не так, как ожидалось. Он заметно удивился, а в следующий миг я оказалась в капкане сильных рук. Декан целовал медленно и напористо, словно я против и вообще сбежать пытаюсь. А я снова таяла и мысленно ругала себя за эту слабость. «Блин, блинский». Вот зачем я в него влюбилась, а? И какого черта столь бурно реагирую на любую, даже самую незначительную ласку? Наконец Эмиль от моих губ оторвался, выдохнул в самое ухо. Спасибо, милая. А поймав недоуменный взгляд, улыбнулся и пояснил. Это один из ценнейших научных трудов по смешанной магии. Тут, если верить слухам, изложены несколько принципиально важных элементов на основе которых можно восстановить значительный пласт стихийных заклинаний. «По слухам? Восстановить?» «Увидев ту библиотеку, я сразу понял, что в ней может содержаться нечто подобное», продолжил шпион имперский. «И убил несколько часов на поиске. Тем, что нашел, вполне доволен, но это... Это предел мечтаний, Даша». Я нахмурилась и помотала головой. Ничего не поняла, Глун снова спускался в то подземелье, но ведь там пожар был. «А разве библиотека не сгорела?» — спросила уже вслух. «Часть книг была защищена заклинаниями», — пояснил Эмиль. Потом отстранился, осмотрел брошюру и добавил. «Но это бы сгорело непременно. Кстати, а зачем ты ее забрала?» «А с чего ты взял, что книга из подземелья?» – нахмурилась я. Эмиль подарил веселый взгляд и задал риторический, в общем-то, вопрос. А откуда еще?» «Блин, ну да, других сокровищниц поблизости, увы, не обнаружено. Я взяла ее еще в тот раз, когда мы с Кастом и Дорсом провалились. Думала, там что-нибудь из практики по магии огня найти». Декан улыбнулся, но тут же прищурил синие очи и сурово поджал губы, даже не намекая, а сообщая открытым текстом, чтобы о практике и не мечтала. Тем более сейчас, когда мой уровень контроля за уровнем силы не поспевает. Что ты имел в виду, когда сказал, что если верить слухам, то... «Не, Даша», — перебил фон Глун. «Не сейчас». Я подумала и кивнула, но тут же задала другой вопрос. «Эта библиотека Радеру первому принадлежала?» «Полагаю, что да», — отозвался Эмиль. А через миг в воцарившейся тишине прозвучало. «Нет, Радер ни при чем». Мы с Глоном дружно замерли, потом столь же дружно повернулись на писк и застыли опять. А выбравшийся из укрытия Твир плюхнулся на попу и заявил самым серьезным видом. «Радер ни при чем». «Библиотеку Радем строил». «Радем? А это кто?» Не постеснялась уточнить я. «Внук Радера», — пояснил Эмиль и решительно шагнул к Кузьме. Котик не дрогнул. Наоборот, приосанился и исполнился невероятной важности. А на вопрос «Откуда знаешь?» фыркнул и только. «Погоди, ты здесь со времен Радема живешь?» спросил декан огненного факультета. «Нет, со времен Радера», задирая нос, сообщил Кузя. о библиотеку Радем строил». На чердаке вновь стало очень тихо. Не знаю, о чем думал Глуна, а лично я просто прифигела. Это ж сколько моему маленькому Твиру лет, если он основателя замка помнит. Может, зря я его, ну, фактически за ребенка держу. «Может, мне его по имени-отчеству называть и от работы по дому освободить, как пенсионера?» «А что еще тебе известно?» Присев на корточке, осведомился Нариец. «А что надо?» Вмиг нахохлился Лис. «Расположение узла первой системы безопасности. Система сейчас неактивна, и найти ее обычными способами невозможно у, -у, -у сообщил котик, вставая и отходя от Глуна подальше. Иллюзия насчет осведомленности Твира не осталась совершенно. «Мелкий», — прицикнул Эмиль беззлобно. «Мелкий, я не шучу». «А что мне за это будет?» — поинтересовался котик. Эмиль сидел ко мне спиной, так что выражения его лица я не видела. Но почудилось, что он закатил глаза. «А чего хочешь?» — ровно спросил он. — М-м-м, протянул Кузьма. На мордочке отразился очень серьезный мыслительный процесс. — Ну, наверное, сало. Твир снова задумался, чтобы тут же привстать на задних лапах и широко развести передние Столько. — Хорошо. — И шоколад. — резко нашелся котик. «А шоколада сколько?» В ласковом голосе Глуна появились нехорошие нотки. Кузьма ответил не сразу. «Много! Больше, чем сало!» «Ладно». Выдержав паузу, достойную самого прижимистого бизнесмена, сообщил Эмиль. «И ты покажешь на карте». Твир бодро тряхнул ушами локаторами, а Норец поднялся в явном намерении телепортироваться к себе, подозревая, что за той самой картой. И даже пальцы в магическом жесте сложить успел, прежде чем остановиться и сказать кое-что еще. И постоянный доступ на этот чердак. У, -у, -у, у протянул Кузьма скептически. Мигом отошел еще дальше и притворился, будто его тут вообще нет. Спустя еще секунду прозвучало уже слышанное. «А что мне за это будет?» Эмиль вздохнул очень глубоко, очень шумно, но следующие его слова были обращены вовсе не к Твиру. «Даша, пожалуйста, оставь нас», — повернувшись, попросил Норец. Голос прозвучал мягко, хотя в синих глазах таилось нечто, похожее на легкую, но все-таки бурю буквально на пару минут. Я от такого предложения слегка опешила, обросив быстрый взгляд по сторонам и сообразив, что единственное место, куда могу удалиться в ванной, а дело, что называется, пахнет керосином, отрицательно качнула головой. Нет, не пойду. И даже не потому, что боюсь за Кузю, просто любопытно. Эмиль мое нежелание выполнить просьбу не оценил, но настаивать не стал Вновь повернулся к Твиру и, сложив руки на груди, довольно спокойным тоном произнес. «Вообще-то я не веду переговоров с шантажистами». На усатой мордочке отразилось сперва недоумение, потом растерянность, а следом самое неподдельное возмущение. «Я не шантажист!» — протянул Кузьма и пояснил, делая честные глаза. «Я Кути!» «Ты себя в зеркале видел?» парировал бывавший на земле Глун, а через миг добавил ровно, но веско. Хитрая лисья морда. Твир от такого заявления аж подпрыгнул. «Я Коти!» — выпалил он гневно. «Коти!» «Шантажист!» — припечатал Эмиль. Мне пришлось закусить губу, но, увы, не помогло, все равно захихикала. И вот теперь с чистой совестью направилась к шкафу, чтобы взять свежую одежду и спрятаться в ванной. Просто поняла, если опоздаю на завтрак, то помру от голода прямо на занятиях. Уж слишком насыщенной и энергозатратной оказалась минувшая ночь. Несмотря на спешку, в столовой я очутилась под самый занавес. Подавляющее большинство студиозусов уже покончили с едой и покинули большой зал. Того, кого мне хотелось поймать и придушить, тоже, увы, не обнаружилось. Равно как и лапочки Дорса. Но я не расстроилась, просто схватила под нос, торопливо рассказала стоявшей за прилавком женщине, что именно хочу съесть, и уже через две минуты сидела за ближайшим столиком и активно жевала. По сторонам в виду занятости не глядела, но кое-что особенное все-таки заметила. Первое – это мантии синих. В последние дни большинство водников носили форму с вентиляцией, а сегодня все присутствовавшие в столовке студенты вражеского факультета были одеты с иголочки. Тот факт, что на эти обновки ушла и моя стипендия, тоже заставил обиженно фыркнуть. Второе – это Селена. Шатенка с кукольным личиком и змеиным характером сидела в окружении подруг и выглядела еще более печальной, нежели вчера. Однако, когда заметила меня, грусть резко исчезла. Воздушницу буквально перекосила от злости. Но заморочиться на поведение Селены возможности у меня не было. Не успела я подняться из-за стола и отнести под нос грязной посуды, как прогремел звонок. И вот тут-то я сообразила. И вот тут-то до меня дошло. Что сегодня пятница, значит, первый в расписании предмет теория боевой магии, которую ведет никто иной, как куратор нашего курса и декан факультета по совместительству. Блин. С места я сорвалась резче, чем болит «Формула-1». Пулей пролетела через общий зал, стрелой промчалась по трём лестницам одному коридору и встала, словно вкопанная у двери в аудиторию. Занятие, чтобы ему пусто было, уже началось. Желание прогулять? Да, возникло такое. Но я выдохнула, расправила плечи и осторожно потянула на себя створку. И тут же услышала. «Ну надо же, а мы уже не надеялись». В голосе Эмилии фон Глуна звучали знакомые ядовитые нотки. «Входите, Дарья, не стесняйтесь». Лицо мгновенно опалило жаром, но я действительно не застеснялась, и порог аудитории все-таки переступила. глон свежий и бодрый, стоял возле кафедры и невозмутимо взирал на меня. А сокурсники сидели и старательно что-то строчили, причем не в тетрадях, а на отдельных листках а у нас тут самостоятельная работа пояснил очевидный эмиль и добавил с особой ехидной интонацией зачетная кстати захотелось взвыть а потом сказать что нибудь резкое и при этом остроумное но увы все мои силы уходили на то чтобы не улыбнуться в ответ на этот цирк вот ведь зараза нет понятно что на людях он обязан вести себя как всегда Но после того, что между нами было, воспринимать этот его менторский тон и строгий взгляд оказалось предельно сложно. «Для вас, Дарья, у меня тоже листок есть», — продолжил тем временем Глун. «Так что не стойте, проходите, и да, присаживайтесь». Я, конечно, повиновалась, спешно направилась к привычному месту на первом ряду, но была остановлена прохладным... «Нет, не туда, сюда». Повернув голову, я увидела, что Эмиль указывает на преподавательский стол и что туда же кладет выхваченный из папки лист. «Садитесь сюда, Дарья», — повторил декан. А когда я, невероятным усилием подавив желание расхохотаться, приблизилась и села куда велено, продолжил. «И пишите объяснительную». «Какую еще объяснительную?» Не сдержавшись, уточнила я. «Обыкновенную», — даря легкую улыбку, отозвался Глун. «Пишите, почему вы, будучи не самой преуспевающей студенткой, позволяете себе столь возмутительные дисциплинарные нарушения, как опоздание?» Мой шок был не сильным, но искренним. Я едва успела прикусить язык, чтобы не спросить у Эмиля, он совсем офигел или как. Инориец мою реакцию, разумеется, заметил. — Пиши, пиши, — наклонившись ближе, шепнул он. — Кстати, вариант просто проспала, не принимается. — А как же самостоятельная работа? — Угу, я снова не сдержалась. Вы же сами сказали, что она зачетная. Глон равнодушно пожал плечами, а в глубине синих глаз вспыхнули яркие озорные огоньки. — Ты опоздала, так что самостоятельную будешь писать как-нибудь потом в другой раз». «Ах, вот он как запел!» «Ну, Эмиль, ну, зараза! Ладно, я тебе это припомню». «Что-то еще?» — вырвал из мыслей декан. И такое самодовольство в голосе прозвучало, что у меня вновь щеки вспыхнули. «Что-то неясно?» «Все ясно», — подарив улыбку, ответила я. Тут же выхватила из бокового кармана сумки шариковую ручку и склонилась над листком. Вот, значит, как. Значит, мы действительно ролевые игры любим. Что ж, помнится, снился мне однажды очень красочный сон про изучение магических жестов. И пусть это случилось не сегодня, но, клянусь, после таких снов не опоздать на занятия практически нереально. И не знаю, как вам, лорд глум а мне такая версия событий нравится гораздо больше, нежели та, которую вы от меня сейчас ждете. Вы же хотите про сегодняшнюю ночь, верно? Ну так вот, даже не надейтесь. Подавив коварную усмешку и закусив для верности губу, я принялась писать про жест Тин и прочие не невыученные мною распальцовки. Стыдно? Есть такое. Но он первый начал. И это, черт возьми, был вызов. А мы, девушки с земли, просто так не сдаемся. Вот не сдаемся, и все тут». Под самостоятельную работу Глун отвел половину первого занятия. Мне этого времени тоже вполне хватило, чтобы описать, что, как и почему. Финалом сочинения стали глубочайшие извинения за опоздание и заверение, что сделаю все, дабы избежать повторения ситуации. Отдавая Эмилю листок и пересаживаясь на свое обычное место, я отчаянно кусала губы, и старательно делала вид, будто сгораю со стыда. Вот только актерскую игру никто не оценил. Вернее, сокурсницы и сокурсники сочувствия к иномерянке не испытывали в принципе, а Кэсси... Она глядела до того хитро, что, оказавшись рядом, я не выдержала и спросила. «Что?» Эльфийка подарила широкую улыбку и отрицательно качнула головой, но потом все-таки не выдержала, придвинулась вплотную и шепнула в ухо. «У тебя глаза блестят». А после короткой паузы, целью которой было подавить смешок, добавила. «И у лорда Глуна тоже». «Глупости не говори», — беззлобно огрызнулась я. Кэсси же окончательно сдалась, захихикала. «Девушки», — тут же вмешался в ситуацию декан, «строгий и неприступный, как скала» и если вам не интересна боевая магия можете покинуть аудиторию рыженькая тут же замолчала, а я уткнулась в раскрытую тетрадь но вы читать лекцию никто не собирался так протянул глун усаживаясь за преподавательский стол тот самый за которым я объяснительную писала с письменной работой закончили теперь проведем небольшой опрос «Кто готов рассказать о наведенных ударах?» Я при этих словах внутренне сжалась, понимая, кто именно является главным претендентом на порку, и уже начала планировать месть, но усугублять ситуацию Эмиль все-таки не стал. Он мазнул по моему лицу взглядом и тут же отвернулся. «Ресток, может быть, вы?» Парень мгновенно поднялся, чуть прокашлялся и начал излагать а Эмиль откинулся на спинку стула и подхватил первые стопки сложенных на краю стола листков. Не надо быть гением, чтобы понять, чью именно работу он собирался прочесть. Наведенные удары – это удары с конкретно заданной конечной целью. Их главная особенность – нелинейная траектория и способность к преследованию. Проще всего объяснить принцип действия, на примере обыкновенного боевого пульсара. Итак, парень говорил. Причем говорил хорошо, будто параграф из учебника вызубрил. И несмотря на то, что я этот параграф тоже знала, более того, уже применяла такой тип ударов на практике, все равно заслушалась. Это было лучше и гораздо безопаснее, нежели наблюдать за читающим мою объяснительную деканом. Но в какой-то момент любопытство все-таки пересилило, и я взглянула на Эмиля. Никакой расслабленности в его позе уже не было. Декан сидел подчеркнуто ровно. Зато в остальном это была воплощенная невозмутимость. Он читал мою объяснительную с таким лицом, будто перед ним математический расчет очередного заклинания. И только если очень хорошо приглядеться, можно было заметить, уголки мужественных губ дрожат. В идеале образ цели, вложенный магом в атакующее заклинание, должен продержаться ровно до момента встречи заклинания с выбранным объектом, продолжал вещать Ресток. Но так бывает далеко не всегда. Здесь все в большей степени зависит от силы атакующего. Чем сильнее маг, тем дольше держится образ. Также влияние имеет сложность заклинания и расстояние до объекта, Все, Ресток закончил, и аудиторию затопила тишина. Но Глун внимания не обратил, по-прежнему читал и что-то подсказывало уже не по первому разу. Он очнулся лишь тогда, когда вызванный для допроса студент кашлянул и окликнул. «Профессор!» Эмиль не вздрогнул, нет. Он просто оторвал взгляд от листка, глянул на Рестока и чуть нахмурился. Спустя еще минуту в гробовой тишине лекционного зала прозвучало. «Извините, Ресток, я отвлекся. И спустя еще полминуты...» «Будьте добры, повторите все, что вы только что сказали». С этими словами Эмиль снова уткнулся в объяснительную, а парень замер в растерянности. Реакция огневика была закономерной. Уж где-где, а на занятиях, которые вел Глун, подобного никогда не случалось. «Ну же, Ресток...» Не отрывая взгляда от листка, поторопил декан. Парень кашлянул и начал повторять. «Наведенные удары — это удары с конкретно заданной конечной целью. Их главная особенность...» «Все. Слушать Рестока я больше не могла. Просто сидела и смотрела на Эмиля, который точно уже не читал, а перечитывал. Уголки его губ действительно дрожали. А в глазах таилось нечто непонятное, но безумно притягательное». Пульсар с наведенным ударом движется по прямой лишь в том случае, если цель статична и преград между ней и пульсаром нет, вещал парень, но до меня долетали лишь обрывки фраз. Во всех остальных случаях происходит движение по траектории, образ цели, вложенный магом в атакующее заклинание, сложность заклинания и... Когда сокурсник договорила, в аудитории снова воцарилась тишина, лорд Глун аккуратно сложил листок в четверть и убрал его в одну из двух папок, с которыми обычно являлся на занятие. И только после этого поднял голову и взглянул: "Нет, не на расток, а на меня. Дарья Андреевна, а вы неплохо пишете". Совершенно обыденным, предельно ровным тоном сказал он. «О карьере литератора никогда не задумывались?» Я помотала головой, потом все-таки нашла в себе силы ответить. «Нет, лорд Глун, с некоторых пор я мечтаю о карьере мага». «Браво мне!» Голос прозвучал еще ровнее, чем голос Глуна. «Жаль», — отозвался Эмиль, и тут же пояснил. «Это я не про магию, про литературу. У вас неплохо получается». Может быть, в качестве увлечения? Как говорят у вас на земле, хобби. Увы, тут я с ответом не нашлась, а декан добил. Я бы почитал. И все. Вот теперь шпионская выдержка дала сбой. Губы Эмиля дрогнули в совершенно нереальной, почти мальчишеской улыбке. И пусть длилась это всего долю секунды, но, черт возьми, эту улыбку вся аудитория видела но дальше было хуже. дика накинул пространство привычным строгим взглядом и в определенный момент запнулся. Спросил, не скрывая удивления. «Ресток, вы почему стоите?» м, -м, м ответил парень. А Эмиль фонглун нахмурился, но тут же как будто вспомнил. Потер переносицу и произнес. «Ах, да, вы рассказывали нам о структурных особенностях жидкого огня, о наведенных ударах». После очень долгой паузы решился поправить Ресток. «Да». Тонг Луны растерянности не предполагал, но было совершенно ясно, в каком декан состоянии. «Что ж, в таком случае, будьте добры повторить». «Новая волна тишины была не гробовой, а прямо-таки космической, словно мы в вакууме оказались. Понятия не имею, чем бы все это закончилось, если бы не Эмиль». но уже с нажимом сказал он. В голосе прозвучали стальные нотки. «Не задерживайте аудиторию, Ресток». Это было убийственно, но парень действительно повторил. Вот только теперь его не слушал никто, кроме самого Глуна. Я же сидела и понимала, пропала. Окончательно и бесповоротно потерялась в этом суровом нарийском обаянии. Вот зачем он так со мной, а? А сама? На кой черт описала в объяснительной записке тот сон? Ах да, меня же Глун спровоцировал. Но, блин! Нет, я решительно ничего не понимаю. И понятия не имею, как вести себя дальше. Остаток учебного дня прошел как в тумане. Я посещала лекции, семинары, слушала, отвечала, записывала, еще стоически сносила пристальные взгляды сокурсников и в кои-то веки искренне радовалась тому, что я изгой. Дело в том, что народ откровенно изнывал от любопытства, но ввиду последних событий, в частности выступления Селены, которое произошло сразу после нашего возвращения из ловушки Фиртона, подходить не решался единственная кто не постеснялась пристать по-настоящему, была Велора. «Даша, что ты там написала?» При каждой возможности шептала сокурсница. «Что такого особенного?» Я, ясное дело, пожимала плечами и раскалываться не собиралась. «Кому надо, спрашивайте у самого Глуна. А я тут совершенно ни при чем». Кэсси, у которой, объективно говоря, была куда больше шансов добиться правды, тактично не вмешивалась. Зато улыбалась эльфийка предельно хитро. Я, конечно, догадывалась, в каком направлении мыслит рыженькая, но переубеждать не спешила. Да и вообще, какое мне дело до этого всего? У меня сейчас лишь две задачи – учеба и побег. Все остальное – ерунда полная. И глун тоже ерунда. Честно-честно. То есть мне действительно было совершенно пофиг правда нашелся момент который все-таки расстроил из-за своего мечтательного состояния я упустила отличную возможность поймать короля нашего факультета просто не успела среагировать когда каст на горизонте появился впрочем мысли о произошедшем на лекции глуна были не единственным поводом для оплошности дело в том что когда я увидела рыжего мной овладело какое-то совершенно непонятное чувство в груди началао разливаться неестестве и вместе с тем какое-то очень правильное тепло. И под действием этого ощущения я застыла, а каст, гад такой, заметил меня и ускользнул. Это случилось перед обедом. А после обеда, когда я в числе прочих первокурсников факультета огня возвращалась в учебное крыло, и еще одна неприятность произошла. В большом зале мы всем своим студенческим кагалом напоролись на ректора. Но встреча с господином Каргримом была мелочью в сравнении с тем, что шел старикам в сопровождении еще одного крайне неприятного мне типа — воздушника с серебряными волосами. Того самого лорда Дербиша, который в свое время принуждал Эмиле отказаться от дополнительных занятий с иномерянкой, а позже заявился в академию в составе комиссии с совета. В этот раз Шишка был одет в самую обычную, хоть и вычурную одежду и на его шее опять болталась огромная статусная бляха. Я, завидев воздушника, слегка напряглась, а тот хоть и приглядывался к толпе в алых мантиях, меня точно не заметил. На том и разошлись. Но через пару минут я об этой встрече забыла. Просто когда свернули к учебному крылу, ко мне снова подскочила Велора и прошептала требовательно. «Даша, что ты там написала?» И в этот раз отмолчаться не удалось. Пришлось буквально отбиваться. А потом была последняя пара и звонок, который чуточку отрезвил. Я вспомнила о том, что сегодня пятница, а за ней выходные. Вот только радость, вспыхнувшая в сердце, тут же погасла. Толку от этих выходных. Я же практически под арестом. Нет, прямых указаний не покидать Академию стихий лорд Штирлиц не давал. Но совершенно ясно, как он отреагирует, если уйду. И даже тот факт, что это, вероятнее всего, единственная возможность по-настоящему познакомиться с городом, в котором провела несколько месяцев, оправданием не станет. Добавить сюда характер Эмили и... И, собственно, все, капец. Эмиль не из тех, кто словами бросается. Если удеру из замка, то по возвращении имею все шансы получить карту. Местности, компас... И, может быть, лошадь. То есть реально самой Донорейской империи добираться придется. А оно мне надо? Вот только тратить оба выходных на учебу совершенно не хочется. Понимаю, что учеба – задача первостепенная, но, блин, корпеть над книгами вечером в пятницу тоже отказываюсь. Что угодно, только не это. Но чем в таком случае заняться? Куда податься бедному несчастному студенту? Идея пришла внезапно и вызвала улыбку. А не сходить ли мне в гости к Дорсу? Ну и что, что перемирие между нашими факультетами закончилось? Я не все, мне вообще гусених очень даже можно. Плюс на случай претензий со стороны одного декана мы с Дорсом не комплект. В том смысле, что вдвоем, то есть без каста, мы точно ни в какие неприятности не влезем. Именно с этими мыслями я подхватила сумку и поспешила прочь из -за аудитории. И слегка опешила, Встретив короля водников буквально тут же. Дорс подпирал стенку напротив двери и ждал, как выяснилось меня. «Привет еще раз», — сказал парень, едва я приблизилась. После чего вытащил из кармана мантии ключ с биркой из числа тех, которыми учебные классы запирают, и, кивнув в сторону лестницы, добавил. «Идем». Я удивленно изогнула бровь, намекая, что ничегошеньки не поняла. Осенний подарил легкую улыбку и спросил. «Как? Разве лорд Глун тебе не сказал?» И после отрицательного кивка добавил. «Мы, Дашунь, медитировать будем». «То есть ты медитировать, а я следить». Мое удивление никуда не делось, даже наоборот. Но продолжать разговор водник не собирался. Ловко подхватил под локоть и потянул в сторону лестницы. операция я, конечно, не стала, но не поделиться мыслями не могла. «Блин, Дорс...» «Сегодня пятница, я так надеялась...» «Ага», — перебил парень. «Я тоже о другом мечтал. Но тут пришел Глун и все испортил». «Как, впрочем, и всегда», — пробормотала я, не сдержавшись. Оспаривать это утверждение Дорс не стал. Глупо переть против истины. Мы молча спустились на первый этаж, прогулялись по очередному коридору и скоро оказались в просторном тренировочном зале, сильно похожим на тот, который я посещала раньше. То есть, по большому счету, отличие было лишь одно – огромное, еще целое зеркало. Я понимала, что пульсары, которые могут вырваться из тела в процессе медитации, слабее тех, которые маг призывает осознанно, но все равно нахмурилась, а потом перевела взгляд на Дорса. «Так, стоп! А он-то тут при чем? «Буду тебя страховать» ответил на невысказанный вопрос синий. «Гасить пульсары, если таковые появятся». С этими словами блондин бодро шагнул к скамейке, поставил сумку и начал избавляться от форменной мантии. Я тоже локальный стриптиз устроила. И сразу же направилась в угол зала, где складировалось несколько матов. А когда разобралась с матом и села в позу бесконечно далекую от лотоса, опять на друга покосилась. Ясно, что он полубог, но как-то сомнительно, что подстраховать сможет. Ведь для магии воды обязательно нужен носитель. А сосудов, наполненных водой, тут не наблюдается. Ну, не считая фляги, висящей на поясе Дорса. Но объем фляги как-то не впечатляет. Дорс, а ты уверен? Спросила я опасливо. Король в Синих в ответ на мое замешательство радостно оскалился и подтолкнул. «Давай, не дрейфь!» Я о дрейфите не думала, но и в транс впадать не торопилась. Просто любопытно было, что станет делать Дорс. А он спокойно отвинтил крышку фляги, даже не сняв ту с пояса, и замер, горделиво сложив руки на груди. В этот миг я поняла. «Нет, так не пойдет». Вскочила, встала в первичную боевую стойку и заявила. «Давай, показывай!» а через миг призвала крошечный, самый слабенький пульсар. Угу, Глун, конечно, говорил, дескать, у меня теперь все бесконтрольно и вообще. Но пульсар получился именно таким, каким хотелось. Более того, он полностью мне подчинялся. Метнулся к Дорсу, но замер по первому моему желанию. Ну а сам Дорс... Синий сложил пальцы в магическом жесте и вскинул руку. По его велению из фляги вырвался водяной жгут. Резкий выпад, и жгут устремился к пульсару в явном намерении поглотить, но я была не согласна. Отскочила не иначе, как на инстинкте, и почти бессознательно отвела огненный шар в сторону. Водяной жгут ринулся было за ним, но я свой огонек опять подвинула. К этому моменту находилась уже не в десятке шагов, а на противоположной стороне зала, и отлично понимала, что зря парилась, вытаскивая мат. «Уж чего, а медитации сегодня точно не будет». «Если Глун поймает за этим занятием», — протянул водник хитро, — «то мы трупы». Я задумалась на миг и тут же поманила пульсар к себе. Огненный шар пронесся по залу с невероятной скоростью, и я слегка вздрогнула, испугавшись, что не успею поймать и смять. Но тренировки и сеансы боевой медитации кое-чему-то да научили». Огненный шар исчез в моей ладони раньше, чем успела осознать причину своего страха. «Гхарм!» — в голосе Дорса прозвучало разочарование. «Дашка, ну ты... трусиха!» Оспаривать вывод я не стала. Просто показала королю вражеского факультета язык и гордо направилась к зеркалу. «Крокозябрище!» — позвала я. «Крокозябр, вылезай!» Отражение не дрогнуло, ответа не прозвучало. Пришлось постучать по стеклу и позвать вновь. А губы водника, которого я в зеркале видел, растянулись в широкой улыбке. Понял-таки обзывалка, что отступать никто не намерен. «Зя-а-ап!» в третий раз окликнула монстра я. зя ну отзовись уже!» Вот теперь к кширяница изволил. Не проявился, понятное дело. Но исполненные недовольства голос мы услышали. Что? Я бросила короткий взгляд на отражение Дурса. Блондин о делах Зябы не знал, но подобному тону не удивился. Это стало поводом задвинуть подальше некоторые безрадостные мысли и вернуться к сути текущей ситуации. «Зяба, нам нужна твоя помощь». В ответ прозвучало. «Издеваешься». Еще один взгляд на Дурса и неуместные мысли не просто вернулись, а буквально накрыли с головой. Ведь у меня с некоторых пор есть секреты. И от кого? От друзей. И скоро мне придется рассказать о Норийской империи и... Черт, нет, не сейчас. Сейчас просто не думать. «Зяба, не ворчи!» С улыбкой заявила я и тут же перешла к обтекаемым формулировкам. «Я понимаю, что ты занят, что у тебя очередная афера. Но как по мне...» Так и свихнуться недолго. Поэтому давай отвлекись. Помоги несчастным студентам. Вот теперь брови водника слегка приподнялись, и удивление, разумеется, не к последней фразе относилось. Тем не менее, допроса со стороны синего не последовало. Возмущение зябы тоже, как ни странно, не прозвучало. Более того, монстр как будто подобрел. Ну, и что вам нужно? После некоторой паузы спросил он. «Услуги сторожа», — призналась я. «Ты можешь одним глазком присмотреть за профессором Глуном и предупредить, если он направится сюда?» «Хм...» — отозвался Зяба. «Присмотреть за Глуном?» — вмешался в разговор Дорс. «А я думал, кракозябрь его избегает». Пришлось пояснять. Они познакомились, и теперь все немного проще. «Кстати...» протянул Дорс. «Ведь это он, кшерианец, привел Глуна на помощь?» Я тихонечко застонала. «Блин, ловушка фиртана Дорс, в отличие от Каста, в отключке было, многого не видел. То есть в наличии еще одна порция секретов, и я понятия не имею, могу ли их раскрыть. Дорс друг. Но секрет это не мои. Я в курсе, что Глун стихийник. Решил мою внутреннюю дилемму парень. Собственно, мне Каст обо всем рассказал, но в одном мы не уверены. Как Глун нас всех нашел? Можно было сказать всю-всю правду, но я пришла к выводу, что это несущественно. Поэтому озвучила лишь суть. Все верно, его привел Крокозябр. И что дальше? Проявил закономерное любопытство водник. Как Глун на этого твоего шпиона среагировал? Нет, я все-таки не выдержала. Состроила страшную гримасу и взмолилась тихонько. Дорс, давай не сейчас. Однажды я все-все вам с кастом расскажу, но... Ого! Перебил Дорс. Неужели каст прощен? Нет. Но после того, как поймаю четвертую, прощу обязательно. Блондин радостно оскалился, давая понять, что тема закрыта и все без обид. Я же опять к призраку обратилась. — Ну так что, поможешь? Зяба тяжело вздохнул и ответил после паузы. — Знаешь, ты, пожалуй, права. Мне действительно развеяться нужно. Так что да, присмотрю за твоим... М -м -м, за вашим деканом. Новая улыбка Дорса четко свидетельствовала о том, что оговорку он услышал и хотя мнение водника насчет нас с Эмилем было давно известно, я поспешила увести диалог в безопасное русло. «Кстати, Дорс, а почему вы не предупредили про уровень контроля?» «Я был уверен, что тебе прыщ скажет пожал плечами блондин. Я как раз отступала, чтобы занять удобную позицию, и слегка, но споткнулась, — сказала совершенно искренне. «Дорс...» «Не называй моего брата прыщом». «Прыщ?» Тут же повторил синий, явно обрадованный возможностью, позлить этим прозвищем уже не только Каста, но и меня. Вступать в словесную перепалку я не стала, просто выдохнула и призвала пульсар.